Глава вторая. Старинные фотографии. Почему Алиса сразу не рассказала друзьям о месте Хайша? Они смотрели на нового хранителя и находили объяснения всем странностям, слепо не замечая очевидного. Или попросту были уверены, что случилось что-то настолько страшное, что Алиса сама бы рассказала? А почему люди молчат о страшном? Почему, даже став жертвами ужасных преступлений, не могут поделиться этим с близкими? Алиса почти не задавала себе подобных вопросов, от них становилось только хуже. Говорить надо было в самом начале, вот сказать и все, пожинать реакции. Но в тот момент она была настолько раздавлена, что не смогла выдать ни слова. Признала столько, что Хайш приходил и шантажировал ее. Рассветники в мик организовали непроницаемую защиту, а самое важное так никому в голову и не пришло. И чем больше проходило времени, тем сложнее было признаться. Из-за нее погиб человек. Да, убил его демон, но демон, который чувствует ложь. И Хайш наверняка уловил тот миллисекундный момент, когда Алиса взвешивала, когда всерьез боялась за себя, когда подумала, что без Хранителя ей не выкарабкаться. И она выбралась, вообще без последствий. Даже легкая хромота исчезла. И за это кто-то заплатил жизнью, Она винила Хайша, ненавидела его, но он изволял ее в такой грязи, в которой даже признаться невозможно. Как будто так проще, когда никто не знает, никто не взвешивает в уме те же варианты. Через некоторое время, когда Алиса окончательно решила, что эта история быстрее примется, если не получит огласки, она подошла к зеркалу и объяснила все хранителю. Его ответа она так и не расслышала но он внял, не стал раскрывать тайну рассветникам. Алиса прекрасно понимала, что дух пострадал от этой ситуации не меньше, чем она. Но от чего-то со временем скрываемое раздражение вылилось именно на него. Только потому, что раздражению нужно было куда-то выливаться. Но хранитель терпел, а может, вовсе этого не замечал, ведь его любовь бесконечна и безосновательна. Все, чего хотела теперь Алиса, убить как можно больше демонов. И этим самым оправдать свое существование, почти как рассветник. Но рассветником этот выбор навязан, а у Алисы хватило совести самостоятельно принять такое решение. Кстати говоря, инструментов борьбы у Алисы становилось не меньше и этот хранитель не ортачился как прежний. Возможно и он прекрасно понимал, насколько для нее самой это важно, потому и в деле со старинной фотографией она участвовала полноправно. Пошла с рассветниками на следующий день, чтобы осмотреть квартиру. Вошла без проблем. Никаких предупредительных знаков от хранителя. И это означало одно. Призрака здесь нет. Или он совершенно безопасен. Именно об этом она и сказала друзьям. Илья задумчиво подтвердил. Да, я тоже не чувствую неприятностей. Но давайте уже убедимся, раз пришли. Хозяйка была чрезвычайно рада и их активному вмешательству, и тому, что сейчас хотя бы час ей не придется находиться в квартире одной. Обстановка впечатляла изысканностью. Казалось, что каждая вещь тщательно подобрана к другой. На большой стене гостиной в небольших рамках висели старые фотографии. Почти на всех изображена природа, никаких лиц. Алисе даже показалось, что пустое место в самом верху, где раньше находился злополучный портрет, Лучше заполнить очередным черно-белым изображением березовой рощи или морского прилива. Марина объясняла Кате все, что они делают. Вообще, призраков лучше вызывать ночью. Тогда и быстрее, и проще. Но раз вы хотите сохранить это дело в тайне от мужа, то попытаемся сейчас. Илья, она указала на рассветника, который уселся в самом проходимом месте на полу и скрестил ноги по-турецки. Сейчас нарисую знак призыва. А я буду наблюдать за изменениями. Слабого призрака вы не увидите, но можете почувствовать незначительное похолодание. Если вообще ничего не произойдет, то можно сказать, что дело закрыто по причине отсутствия улик или уничтожения главной улики. Катя серьезно кивнула, подошла поближе к Алисе и приготовилась улавливать любые колебания температуры. Алиса же вытащила пробуждающий амулет. На слабую или доброжелательную сущность он не отреагирует, но может служить индикатором, если все внезапно изменится в худшую сторону. Илья начертил пальцем на полу знак и закрыл глаза. Никто со сосредоточенной тишины не нарушал. Проходила минута за минутой, но ничего не происходило. Хозяйка расслабилась, и Марина, ободряюще ей, улыбнулась. Но все ждали, когда Илья решит, что ответ получен. Он сидел с закрытыми глазами еще минут двадцать, лишь потом открыл и легко вскочил на ноги. «Вообще ничего!» — обрадовал он. И после этих слов Катя почему-то вскрикнула и обернулась. «Муж пришел». Теперь остальные расслышали, как открывается дверь. Мужчина вошел, окинул компанию изумленным взглядом, но почти сразу начал злиться. «Что здесь происходит?» «Гена!» — защебетала Катя. «Это мои знакомые зашли к нам». «Знакомые?» — он мгновенно перешел на крик. «Что ты тут устроила, дура зашоренная? Еще бы священника позвала!» И сколько денег ты выложила за этот аттракцион? А на костре кого-нибудь сегодня сжигать будем? Или все-таки включим мозг и вспомним, что существует фотошоп? По крайней мере, теперь было ясно, почему Катя ни в какую не хотела сообщать супругу. Он не просто не разделял ее страхов. Он на них реагировал крайне агрессивно. Но это не дело рассветников. Сами разберутся. Потому Илья, как обычно, даже не думал выходить из себя. Приятно было познакомиться, Екатерина. Мы уже уходим. Мужик зачем-то схватил его за локоть, чтобы продолжать выяснять отношения. И Марина, и Алиса, которая стояла дальше всех, остановились и лишь усмехнулись. Илья уложит его за полторы секунды, стоит только тому кинуться. Но первым Илья провоцировать не стал бы. Он аккуратно вывернул руку из захвата и сказал все тем же бесконечно спокойным голосом. И с вами было приятно познакомиться с гимнадий. Счастливо оставаться. Но тот все бурчал и бурчал. Про какие-то деньги, мошенников колдунов-шарлатанов. Илья со скучающим видом слушал, а остальные просто ждали конца бессмысленного монолога. Алиса снова улыбнулась нервно подрагивающей Кате, которая вообще помалкивала и в этот же момент застыла. За спиной хозяйки дома на стене висела старая фотография. Какая-то лесная поляна, в центре которой теперь виднелся силуэт. От неожиданности Алиса вздрогнула, но не желая перебугать хозяйку, воскликнула. «Так, хватит уже!» Кать, ну поговори ты уже со своим мужем. Нам пора уходить. И сама же толкнула женщину к спорящему неизвестно с кем мужу. Сразу рванула к стене, схватила фотографию, потом уверенно направилась на выход. Если кто-то заметит, то крика будет еще больше. Через пару минут за ней на улицу вышли и Илья с Мариной. Они на ходу обсуждали произошедшее. Что-то уж слишком бурная реакция у мужика, заметила Марина. А жена у него на цирлах скачет. «Да, но семейные отношения не наш профиль», – ответил Илья. «К сожалению, такая реакция на паранормальное обычное дело. Это такая форма отрицания, обретения внутреннего спокойствия. Меня же напрягло другое. Почему он приехал сейчас, в самый разгар рабочего дня?» Алиса молча повернулась к ним, вытащила из-за пазухи куртки фотографию в рамке и протянула вперед. Рассветники тоже замерли, но ни один из них даже не вздрогнул от страха а Алису до сих пор пробирали мурашки, когда она мельком глядела на фотографию. Заставить себя рассмотреть ближе так и не смогла. Но в центре поляны совершенно точно стояла молодая девушка в джинсах и с распущенными по плечам волосами. «Знак призыва сработал», — выдавила Марина. «Илья подхватил. Едем ко мне, там разберемся. Кроме того, проверим, исчезнет ли она при удалении от квартиры. То есть выясним, Привязана она к этим фотографиям или к месту. Марина всю дорогу не отрывала взгляд от изображения, словно пыталась запомнить. Потом вытащила сотовый и щелкнула камерой. Комментировала все, чтобы остальные были в курсе. На снимке в телефоне она не проявляется, само изображение очень четкое. Девушка лет 25, одежда современная. Выражение лица, не знаю, сосредоточенное может быть. Не разглядеть, будто снято издалека, не исчезает Интересовался Илья. Мутнее не становится? Вроде нет. А рассмотрела, у нее глаза закрыты. Илья вздохнул. Значит, лежит с закрытыми глазами. Алиса не выдержала. Мертвая? Мертвая, Алис, мертвая. Живые на подобные чудеса не способны. Осталось выяснить, как она связана с этой семьей и зачем приходит именно к Кате. Ее послание расшифровать невозможно. Кроме того, что она явно не хочет причинить зла, а словно бы просто обозначить «я есть». Точнее, я была, поправила Марина, но так и не оторвала взгляд от изображения. Наша дамочка совсем не похожа на убийцу, так что оставляем вариант с неизвестной родственницей. Алиса же подумала о другом. Катя не похожа, а вот ее муж вполне. Но призрак привязывался именно к вещам хозяйки, как если бы хотел докричаться до нее. Даже начала формироваться идея, но Алиса пока предпочла не разбрасываться необоснованными обвинениями. Недолгий поиск в интернете показал, что девушка находится в розыске. К сожалению, ее родню уже хорошие новости не ждут. В полицейские базы Илья доступа не имел. Поэтому искал везде, где хоть что-то можно было обнаружить. Соцсети, местные новости и прочее. Теперь отыскалась и большая фотография Лилии. 24 года, похоже, недавно окончила институт. Куча друзей и фотографий в инстаграме. Беспокоить родственников пока не хотелось потому искали все зацепки по поверхности. И нашли. На странице в соцсети две недели назад Лилия хвасталась, что нашла замечательную работу в крутой фирме. Уже никто и не удивился, что Геннадий был директором как раз там. Чем ближе была разгадка, тем тяжелее становилось на сердце. Девушка устроилась секретаршей, но отработала всего несколько дней, после чего пропала. И теперь уже совершенно точно стало понятно, что агрессия мужа была совсем не реакцией на непонятное. Он знал ее. Он не просто увидел что-то непонятное. Он увидел человека, который работал на него и недавно исчез. Ужас его словами передать сложно, но если бы он не был причастен к ее исчезновению, то ужас бы этот проявился совсем иначе. Ситуация очень сложная, тупиковая. Хоть Марина с Ильей на следующий день и отправились в офис, чтобы тайком задать вопросы сотрудникам, но уже и они понимали, с кого надо начинать. И кем заканчивать? Когда вернулись, то подтвердили. Да, эту девушку видели, а уборщица попутно заметила, что начальник явно приударил за новенькой с первого же дня. А вот на прошлой неделе с работы подвез. Если секретарша эти домогательства без надобности, вот и сбежала без объяснений. Да только не сбежала она. Убита. Возможно, как раз за то, что отказала или стала любовницей а затем принялась шантажировать. А потом вернулась к той, кого посчитала сестрой по несчастью или человеком, до которого можно докричаться. Бедная девушка не стала мстительным духом, ей просто важно было заявить, что она была. Но рассветники не судят людей, не имеют права судить. Потому они и не знали, что еще можно сделать. Катя, обнаружив пропажу, вышла на связь сама. И тогда все вместе и после долгих споров решили, что обязаны рассказать хотя бы этой женщине правду. Пусть собирает вещи и уходит, пусть разводится или живет как раньше, смирится, что ее муж убийца. Она не верила, не хотела все это принимать, но расследование идет. Рано или поздно найдут тело, и тогда ее семейной жизни все равно наступит конец. А если вина Геннадия так и не будет доказана, то все равно, что это за семья такая. Катя ушла в полном раздрае, но дальнейшее только ее выбор. Она имеет свободу судить, а рассветники нет. Девушка с фотографии исчезла сразу же после того, как Катю посвятили в подробности. У нее и не было никакой другой цели. Это дело так и повисло гнетущим чувством незавершенности. Но старались об этом не вспоминать, все равно добавить нечего.